Глава двадцать девятая Королёв сидел за столиком фешенебельного ресторана и, отпевая из бокала, с удовольствием слушал Роберта. А мальчишка хорош. Кто бы мог подумать, что за месяц из разгильдяя получится бизнесмен. У Огнева талант. Как же повезло разглядеть его в молчаливом юноше. Хорошо, что тогда он принёс забытые документы и ответил на вопрос, который поставил его отца в тупик. Хм, это тот же ресторан? Королёв откинулся на спинку стула и погрузился в воспоминания. Огнев-старший был похож на открытую книгу. Не составило труда обвести его вокруг пальца и отжать бизнес. Очередной кирпичик в империи сам плыл в руки. Как так получилось, что у тщеславной женщины и недалёкого мужчины родился скромный гений? Рядом со Святославом даже капризная Диана становилась похожа на леди. Жаль, что в девчонке не открылась коммерческой жилки. Единственное, что у дочери получается хорошо – тратить его деньги. В этом она виртуоз. Зазвонил телефон, и Макар Артемович хмыкнул. Легка на помине. Извинившись перед партнерами, поднялся из-за стола и вышел на балкон. Он издевается? Заверещала дочь, и Королёв поморщился и Я хочу платье, папа. Вальс Мендельсон и тысячу гостей. Трехэтажный торт. Макар молча пережидал, когда поток слов закончится. Он хорошо знал свою дочь. Были моменты, когда ее можно заткнуть, прикрикнув. Но если девочка вот так рыдает и речь течет, как сжигающая все на пути лава, то проще потерпеть. Все равно не услышит, чтобы он не говорил. И дождался. «Я теперь огнева, папа», – тихо всхлипнув, сообщила Диана. «Святослав привел в больницу какую-то женщину, и мы поставили подписи». Королёв нахмурился, понимая теперь, чем так расстроена дочь. Диана ждала своей свадьбы, как и любая девочка, как лучшее событие в жизни. Огнев лишил её сказки, сведя всё к простой формальности. Даже отца невесты не уведомил. Макар начинал злиться, но старался не показать этого. Если сейчас вспылит, то девочка застрянет в клинике надолго, впадет в депрессию. Нет, сейчас он решил действовать хитростью. «Это нужно для бизнеса», — солгал он. После будет и платье, и торт. Сразу, как тебя, выпишут. Но сейчас мне нужно, чтобы Святослав действовал от твоего имени. Ты же акционер? Вот как. В трубке воцарилось молчание. Диана обдумывала новость. Чтобы закрепить успех, Королёв добавил. Пойми, это для твоего же блага. К тому же ты так давно мечтала стать женой Огнева. Радоваться нужно, что это произошло, а ты слёзы льёшь. И тут же заторопился. «Все, потом поговорим, я на совещании». Отключившись, смачно выругался. Огнев. Не секрет, что почти любому мужчине вся эта свадебная мишура только в тягость, но зачем же было сводить все до минутной формальности? Это плевок в сторону отца-невесты? Нет, Огнев бы не посмел. Размышляя о поспешном поступке и возможных мотивах зятя, Макар повернулся к двери, чтобы покинуть балкон, и застыл при виде красивой девушки. Будто фарфоровая статуэтка из антикварного магазина, она казалась нереальным сокровищем. Будто даже воздух светился вокруг нее. Светлые волосы убраны в сложную прическу, на милом личике идеальный макияж. Точеную фигурку подчеркивало черное платье-футляр. В тонких пальцах, затянутых в перчатке, незнакомка сжимала кожаную папку для документов. Когда Королев увидел улыбку девушки, от которой на ее щечках заиграли ямочки, то подумал, что после развода уже год прошел. пора бы подобрать себе новую спутницу жизни. Не такую стервозную, как мать Дианы, не столь высокомерную, как та, что родила Роберта. О Марьяне вообще думать не хотелось, как только вытерпел ее столько времени. Улыбнувшись, в ответ мужчина обронил. «Здесь холодно. Не боитесь простудиться?» «Не боюсь». Спокойно ответила она и подошла ближе. Протянула ему папку. «Это вам». «Мне?» Удивился Королёв и ещё раз внимательно посмотрел на незнакомку. «Вы секретарь?» «Можно и так сказать». Ушла она от ответа и поспешила покинуть балкон. Макар открыл папку и при виде копий документов изумлённо присвистнул. За этой компанией он наблюдал несколько лет. Ребята действовали быстро, жёстко и незаметно. Как он на заре своей карьеры. Поглощали фирму за фирмой, разрастаясь в сеть. Многие из Круга Королёва пытались прижать хвост зарвавшемуся выскочке. Многие всерьёз опасались захвата со стороны агрессивного новичка, но выйти на конкретного человека не удавалось. Кто-то увязал в подставных однодневках, другие сталкивались с обвинениями в промышленном шпионаже. Юристы у босса были на уровне, но сам он умудрялся до сих пор держаться в тени. И сейчас Макар понял, как ему это удавалось. Копии, которые вручила Королёву прекрасная незнакомка, доказывали, что фирма тесно связана с правительством. А точнее, с советником президента. Вот это удача. Но кто передал Макару в руки бомбу замедленного действия? Мужчина, ругнувшись, выдохнул облачко пары и бросился догонять девушку, но её нигде не было видно. Королёв вызвал охрану и подключил официантов, чтобы поймать лесу, но всё было бесполезно. Девчонка будто в воздухе растворилась. Его люди проверили женский туалет и парковку. Получив неутешительный отчет, Макар покружил по зале, разглядывая гостей, и разочарованно вернулся к столу, где продолжали неторопливую беседу его коллеги. Упал на стул и, осушив бокал, нервно глянул на часы. Постукивая по закрытой папке кончиками ногтей, королёв не замечал, как занервничал его сын. Посматривая на отца, Роберт начал путаться в тексте, который его заставил выучить Огнев. Наконец, запутавшись, молодой человек вскочил и, извинившись, стремительно пошел в уборную. Заперся в кабинке, чтобы принять лекарство. Лишь так он сможет расслабиться и не дергаться при виде недовольства отца. Роберт ненавидел себя за страх перед этим человеком и ничего не мог поделать. Еще маленьким он мог описаться, стоило королеву нахмуриться. Юноша и не думал, что может пойти против воли отца, но однажды это произошло, и последствия разбили остатки воли. Принц проиграл королю. Роберт вытер выступившую слезинку и прошептал. «Девочка моя нежная, королева снежная». И тут в соседней кабинке раздался звук, будто что-то упало. Королев-младший похолодел от ужаса. Если кто-то застукает его за занятием и расскажет отцу, страшно представить, что будет. Себя не помня, парень выскочил из кабинки и дернул дверь соседней с такой силой, что взвизгнули петли. и застыл от изумления при виде изумительно красивой молодой женщины в черном платье и перчатках.